Глава седьмая Они все разглядывали существо, в котором с каждым мгновением оставалось всё меньше человеческого. И если поначалу тварь ещё походила на Антона Говорушина, старшего научного сотрудника, кандидата магических наук и известного в узких кругах специалиста по начертательной магометрии, то сейчас... Она выглядела именно так, как положено выглядеть у мертвею. Правда, ещё не до конца очнувшемуся, осознавшему себя у мертвею, если вообще они были способны к самоосознанию. Впрочем, столь глубоко философские вопросы Святослава волновали куда меньше, чем одна упрямая дива, которая сама не понимала, насколько близка была к смерти. и больше всего хотелось схватить её и тряхнуть хорошенько, чтобы зубы клацнули, или сдавить, что есть силы, унести, спрятать в каком-нибудь тихом-тихом, надёжном-надёжном месте, до которого не то что у мертвия, никто, кроме Святослава, не доберётся. Она же тихонько вздохнула и спросила, — Почему она не двигается? — Потому что сил недостаточно. Святослав заставил себя руки разжать, но не удивился, когда запястье обвили хрупкие пальцы дивы. Пальцы были холодными и слегка подрагивали. Его почти осушили, а уже потом началось преобразование. Не знаю, само по себе или без помощи не обошлось. Он хотел было приблизиться к обманчиво-неподвижному у умертвию, вычерненные глаза которого были вполне себе живы. Они... Эти глаза быстро и часто двигались в глазницах, всякий раз возвращаясь к одной точке — к диве. Это ощущало и взгляд, и интерес, и держалось за Святославом, отчего становилось одновременно и страшно за неё вот. И радостно. Если отступает, то видит в нём защиту. Остаток сил ушёл на трансформацию. Да и ты вмешалась. «Душа ушла». Мелорада сама приблизилась к ним, разглядывая с немалым интересом. В классических процессах синтеза тёмной материи душа, как правило, и становится тем источником энергии, который не только позволяет преобразовывать плоть, но и наполняет её преобразованную силой, даже с учётом некоторой опустошённости внешних оболочек, которые у людей, одарённых, собственно, и отвечают за работу со внешними энергетическими потоками — то плотности ядра бы хватило, чтобы создать нежить. Ядро у одарённых тоже отличается по структуре. Это ещё не доказано. Просто далеко не все хотят признать, что в чём-то асферы были правы. «Рада!» — жёсткий голос Дмитрия Ивановича, который не спешил возвращаться к образу растрёпанного учёного, заставил завхоза пожать плечами. «Я не про методы их, но про научные выкладки», Происследование? Лучше помолчите. Святославу пришлось сделать глубокий вдох, чтобы справиться с яростью, хлынувшей откуда-то изнутри. И ярость это требовала. Эта женщина просто не была там, в лагерях, не видела. Для неё эти самые научные выкладки — просто цифры, абстрактные, в чём-то интересные, возможно, спорные, недостоверные, нуждающиеся в проверке — И никогда-то за этими цифрами она не увидит людей. Не потому что глупа, отнюдь, как раз потому что умна. И она поняла, отвела взгляд. Именно поэтому им и нужны были одарённые, упрямо повторила Милорада. У них потенциал выше. И выдерживают больше, выживают, терпят, восстанавливаются, чтобы пойти на следующий круг преобразований. «Заткнись, тебе ж сказали!» Алёна смахнула пот со лба. «А с ним что? Куда?» «Виварий? Куда ещё?» Пожал плечами Игорёк и крутанул пуговицу, которая не удержалась, выскочила из пальцев и покатилась куда-то под кресло. «Твою ж!» «Спокойнее!» «Как спокойнее?» Он вдруг вспыхнул. «Спокойнее! Это же Антоха! Наш Антоха!» «Уже нет!» Дмитрий Иванович обошёл у мертвия, которое, однако, на приближение человека не отреагировала Перед нами лишь физическая оболочка. Изменённая, истощённая оболочка. Даже не уверен, сумеет ли она удержаться или начнётся распад. Но ему повезло. Дмитрий Иванович повернулся к диве и отвесил поклон. «Благодарю вас. Мы с Антоном были друзьями». Раньше, да и теперь, войну прошли вместе, и вот тогда получилось выжить, а тут мне важно знать, что душа его уцелела. И Дива, осторожно, не сводя взгляда с мага, кивнула, а сказать всё одно ничего не сказала. «Но как он вообще...» — не унимался Игорёк. «Думаю, с этим разберутся». «Разберутся», — согласился Святослав, — Но сперва нужно астра. «Я посмотрю», — тихо произнесла она, но руку не отпустила, как ребёнок, право слово, и, и ей всё ещё страшно. Правда, странная, боится она вовсе не у мертвия, но людей, с их взглядами, настороженностью, недоверчивостью. В таком случае Дмитрий Иванович погасил остатки пламени. «Не будете ли вы любезны начать с меня?» «А я против, чтобы она ко мне лезла!» — взвелась Аленка. «И вообще, может, это она? Не глупи!» Игорёк с явным наслаждением оторвал вторую пуговицу и отправил её вслед за первой. Теперь Святослав смог проследить за тем, как пуговица катится ровненько, будто по начерченной загодя дорожке. «Ты сама знаешь, что процесс трансформации занимает не один день. И что?» «Она появилась только сейчас!» «Появилась?» «Может, пойдем в лабораторию?» «Предложил Дмитрий Иванович. Там будет удобнее. И не обращайте внимания. Молодые, глупые, перенервничали к тому же. Мы все Антона любили». В лабораториях Святославу бывать случалось. И в той, что устроили при интернате, и в тех, что при госпиталях существовали, и в других, о которых он с удовольствием превеликим забыл бы. может согласиться на предложение ведьмы. Пусть она и не избавит от памяти, но вот ту муть, которая давила на душу, уберёт. Ведьмы ведь могут. Тут у нас немного беспорядок, да и лаборатория, одно слово, лаборатория. Биолога у нас нет, хотя Петенька и говорил, что нужно бы, но вот как-то обосновать не получалось. Разработки-то сугубо теоретические, практику... Признаюсь, к практике у нас только милорада и желала приступить. Здесь и вправду пахло запустением. Комната была огромной и светлой, не столько из-за окон, их-то как раз и не было, сколько из-за белизны стен и потолка, из-за обилия света и металла. Шкафы, и снова шкафы, склянки какие-то, столы, вновь же склянками заставленные. В ближайшую пепельницу устроили. Кушетка. креслится в угол впертое, явно притащенное откуда-то, и ибо лохматым видом своим, какой-то потертостью, совершенно не вписывалось оно в общую обстановку, как и плед, на кушетке забытый. «Вы садитесь куда-нибудь?» К Дмитрию Ивановичу вернулась обычная его нервозность в купе с рассеянностью. «Здесь, конечно, не устроено. Вот когда проектировали, думали, что и химики с нами будут рядышком, а их не устроило». «Чем вы вообще занимаетесь?» — поинтересовался Святослав, мысленно обругав себя, что прежде не додумался узнать. «Нет, в общих-то чертах ему сообщили, даже тему озвучили. Вот только тема та была столь размыта, что толковать её можно было по-всякому. Допуск. Допуск-то у вас имеется, иначе бы Кирочка не позволила. Строгая женщина, весьма строгая. Садитесь». — велела Астра, указав на кушетку. — Или ложитесь. — Да, лучше ложитесь. Пиджак снимите и амулеты, если есть какие. Амулетов на Дмитрия Ивановича нашлось штук пять. — От облысения, — сказал он, выкладывая последний камушек, казавшийся самым обыкновенным, разве что чересчур гладким, будто стеклянным. — Только не помогает. Он пригладил руками всклоченные свои волосы. Потому что разрядился давно. Дева камушек взяла и поднесла к губам, дохнула, и Святослав увидел, как облако золотых искр окружило камень. Или не камень? Его давно делали, от матушки достался, а той, ай, неважно, всё-то вновь переменилось, перемешалось. Дмитрий Иванович мятый свой пиджак пристроил на столе, подвинувший внушительного вида колбу, наполненную тёмной жидкостью. «Опять за собой не помыли, повадились туточки чай пить. По технике нельзя в лаборатории-то, но ведь замаешься наверх ходить. Вот они и приспособились». Это он сказал извиняющимся тоном. «Всё бы и ничего, только вот пьют вместе, а кому посуду мыть, так и не поделятся». «Теперь поможет». Астра камушек протянула. «А этот не помешает. Наш он». Она огляделась, и как-то зябко повела плечами, обняла себя. «Ложитесь и скажите, давно вы с мёртвым работать начали?» «Мёртвое, стало быть. Так, с самого начала? Только простите, но термин «мёртвое» не в полной мере отражает состояние материи. Мы предпочитаем называть её трансформированной. «Какая разница?» Теперь искра окружали саму диву. И, как прежде, Святослав не замечал их. Они кружили, поднимаясь опускаясь, прячась в белых волосах, окрашивая их золотом, чтобы вновь подняться. Они ластились кожей, и неимоверно хотелось к этой самой коже прикоснуться, проверить, такая ли она холодная, какой выглядит. Ответ Святослав знал, но прикоснуться всё равно хотелось. и искорку поймать так, как в далёком детстве ловил снег, на язык, жмурясь от счастья. «Мёртвое мертво. Окончательно. Останавливаются процессы, как биохимические, так и энергетические. В изменённой же плоти происходит, простите за тавтологию, изменение этих самих процессов». «Понятно», — сказала Астра. «Понятно не было. Это Петькина идея. Мы ведь не то, чтобы воевали». На фронте были, но консультантами. Знаете, порой стыдно было. Люди воюют, а мы консультируем. Он всё-таки лёг на живот и вытянул руки вдоль тела. Они лежали ладонями вверх. И на этих ладонях были ожоги. Я-то... Меня порой привлекали. Всё-таки огневик и уровень второй. До первого малости не хватило. Вот. А Петька, он у нас чистый. И рвался. Да не пустили. Куда? Голова золотая. Мы с ним под Бердяевкой познакомились. Слышали, может? Святослав покачал головой. Он слушал и смотрел, слушал Дмитрия Ивановича, осмотрел на Астру, из которой напрочь исчезла былая робость. Теперь движения её сделались скупы, сдержаны. Руки ощупывали тело, сминая его, и казалось, что ещё немного, и она просто-напросто вылепит из этого человека другого, моложе, крепче, сильнее. Деревенька это была, пока сферы не вырезали, да. Они многие вырезали, но именно там впервые выпустили каменных тигров. О них-то слышали? «И видеть приходилось», — сказал Святослав. «Да». Дмитрий Иванович попытался было повернуться, но дива прижала его голову к кушетке, велев «Лежите спокойно, а не то больно сделаю». Я потом тоже доставили, не столько самого, сколько внешнюю оболочку. А тогда мы пытались понять, с чем имеем дело и как это остановить. Помню, добирались тайно, потому как территория захвачена. Наши люди доложили об испытаниях нового оружия. «И как?» Когда мы увидели, тогда Петька и сказал, что эту погонь нужно не просто остановить, но уничтожить начисто, что она не имеет права на существование, как и те, кто создал. Тигры не походили на тигров, скорее на огромных черепах. Закованные в костяные панцири тела их поднимались над землёй горбами, и полосы брони опускались низко, прикрывая и длинные конечности, и под брюши, и тех, кто превозмогает вращение, скрывался под тварью. Тигры двигались неспешно, то ли подстраиваясь под шаг пехоты, то ли просто слишком тяжелы были, но это, пожалуй, единственный их недостаток. Погонщики, укрытые за шейным гребнем, оказывались недоступны для обстрела. Да и сами тигры будто не замечали ни пуль, ни снарядов, и даже если случалось, кому промять броню, то тварь это не останавливало. Живучие, неповоротливые. Они медленно наползали, а проваливаясь в переплетение окопов, двигались уже по нему. Передние кривоватые лапы, оснащённые плоскими когтями, с одинаковой лёгкостью раздирали что землю, что тех, кто решил, будто в земле спрячется. Широкие челюсти... Ряды зубов, бивни, которые вполне легко перехватывали технику. Тигры на тигров совершенно не походили. Там их просто выпустили, позволили кормиться. Дмитрий Иванович закрыл глаза. Нашей задачей было понять, как справиться с подобным. Уже потом появились пожорники и кликуши и всё остальное, что война ушла, а оно осталось, понимаете? Понимаю. Святослав и вправду понимал лучше многих. Мёртвые поля, которые кажутся живыми, они манят травяной зеленью, приглашают вступить, добраться вот до того одинокого деревца, которое кажется единственным укрытием в жару. И зов заставляет людей терять разум. Они идут, бегут и добегают, чтобы провалиться в ловушку твари, которая, по сути, и являлась что травой, что деревом, что... Мы работали во время войны. Нам удалось создать одно заклинание, скорее проклятие. Я не горжусь этим творением, но ее назвали ржавчиной. Не той ли, которую впервые испытали под Прохоровкой? И тонкая нить заклятия лопнула, высвобождая силу. А сила, в свою очередь, коснулась колонны тигров, тех самых, которых поставили вперед, надеясь смять ряды союзных големов. Были и другие. Мы брали создание асферов, то, что получалось взять. Изучали, выискивали слабые места. Слабые места есть у всех. И нашей задачей было сделать так, чтобы эти слабости стали, если позволите выразиться, критичными. Вот. Петька был старшим, и я при нём. В основном силовая поддержка. Антоха, опять же. Он проклятийник как раз, исследователь. Был. Голос Дмитрия Ивановича дрогнул. Потом присоединилась Мелорада. «Ведьма. У ведьм свои приёмы. Вот. После войны мы разошлись, но из виду друг друга не теряли, да и не позволили бы. Месяца не прошло, когда... В общем, нам предложили продолжить работу. Сказали, что война закончилась, но осталось много того, что следовало бы уничтожить, и потому наш долг, Он тихо охнул, когда астра надавила раскрытой ладонью на лопатки. «В первые годы мы ещё выезжали, а потом уже здесь обосновались, вели в основном теоретическую работу». «С мертвичиной?» «Они не мёртвые. Это преобразование. Знаете, если бы я верил в богов, я бы сказала, что имеет место прикосновение тёмной божественной силы. Но поскольку в богов я не верю...» зря тихо произнесла Астра, и спорить с нею Дмитрий Иванович не решился. Да и сложно спорить, когда лежишь распластанный на столе, прижатый к этому столу дивьей силой. Мы в конечном итоге постановили, что имеем дело с особым видом энергии, источник которой попал в руки Асферам и был использован. Вы знаете, как он был использован. Святослав наклонил голову. «Вы...» Дмитрий Иванович всё-таки повернулся. «Ведь бывали там, видели лагеря?» «И лагеря, и лаборатории. Почему-то получилось сказать спокойно. Видели. И я, и Петька. Мы даже разбирали. К счастью, тогда, сразу после войны, все были слишком напуганы, что мы, что союзники, вслух никто не скажет... Но страх заставил действовать единственно возможным способом, и то, что там было найдено, уничтожили. Святослав кивнул. Он присутствовал. И при уничтожении в том числе. И при людях, которые не скрывали, кто отвращения, кто ярости, а кто сожаления. Лёгкого такого, опасливого, но сожаления. Ведь зачем уничтожать результаты работы, когда ими можно будет воспользоваться? Пусть не сейчас, но позже, когда утихнут волнения, когда всё подзабудется. Все надеялись, что после гибели источника и созданное им тоже погибнет, само собой. Но оказалось, что трансформированная материя вполне способна существовать вне источника. Более того, как показывает практика, она адаптируется к миру. Он охнул. Астра же убрала руки. «Вас тоже лечить надо. Много. Но вы не заражены». «Спасибо», — Дмитрий Иванович пошевелился. «А то, знаете, не хотелось бы на старости лет самоубиваться». «Так уж и сразу». «А когда?» Он неловко сел и пошевелил плечами. «Я видел, что происходит с живым, когда оно меняется. И не хочу. И душа опять же. Антоха был хорошим человеком. Понятия не имею, как...» «Откуда вообще?» Он принялся перестёгивать пуговицы рубашки, только теперь обнаружив, что застёгнуты они неправильно, что один её край выше другого. Мы были осторожны изначально. То есть мы видели, к чему приводит небрежность. Ещё там, на войне. Для запуска некоторой трансформации нужна малость. Хватит царапины. Обмена биологическими жидкостями и талики энергии. Да, и потому мы были осторожны. Он пошевелил шеей. Ко всему, не знаю, поверите или нет, но мы действительно сосредоточились на теории. Петька пытался понять, что именно отличает изменённую материю от обыкновенной, то есть внешне понятно, но вот суть, та малость, которая является искрой, которая, в общем, глобально он хотел найти способ обернуть изменения вспять. «Это невозможно», — сказала Астра, отступая от кушетки. — Почему? — Потому что невозможно. — Это, позвольте заметить, абсолютно ненаучно. — Зато правда. Она посмотрела на человека с жалостью, как на того, кто в силу рождения своего, способностей, просто-напросто не может понять простейшей истины. Мёртвому живым не стать. И эти её слова отдали Святославу то, чего не хватало во всей этой истории — смысл. «Не стать», — медленно повторил он, «но если очень хочется».